Благодарности. Как и всегда, я в необъятном долгу перед многими людьми, которые помогают сделать мои истории правдивыми, проверяя факты и подавая гениальные идеи, улучшающие повествование. Прежде всего, спасибо офицерам и административному персоналу полиции Сурея и Сассекса столичной полиции и полиции Лондонского Сити, комиссару полиции Сассекса Кэти Борн, старшему констеблю Джайлсу Йорку, обладателю полицейской медали Королевы, помощнику главного констебля Робину Смиту, британская транспортная полиция, детективу-старшему суперинтенданту Нику Слоуну, детективу-старшему суперинтенданту Джейсону Тингли, старшему Суперинтенданту Лизи Белл, детективу Суперинтенданту Джейсону Тейлору, детективу старшему инспектору Майку Эшкрофту, старшему инспектору Стиву Бонис Фейсу, детективу старшему инспектору Стюарту Хейлу, детективу инспектору Ричарду Хейкоку, детективу инспектору Биллу Уорнеру, инспектору Джеймсу Бигсу, инспектору Джейсону Кумненсу, инспектору Крису Смиту, детективу-сержанту Филу Тейлору, детективу-сержанту Гранту Уэберли, констеблю Джону Беннион Джонсу, констеблю Даррену болкхему констеблю Пипу Эдвардсу, констеблю Джонатану Джексону, констеблю Ричарду Трандлу, констеблю-кинологу Сиан Вестон Смит. Отдельно хочу отметить констебля Ники Денеро, которая познакомила меня с нужными людьми, и помогла понять мир албанских сообществ в Соединенном Королевстве. Спасибо Марии О'Брайен, Джеймсу Стезеру, Крису Джи и Джеймсу Гартеллу из отдела криминалистики. Также благодарю цифровых криминалистов Аннабель Голсуорси, Эйдена Гилберта, Джозефа Лэнгфорта, Грэма Льюиндона, Шона Робинса и Дэниела Солтера. А еще офицеров, ушедших в отставку. Старшего суперинтенданта Грэма Бартлета, детектива старшего инспектора Тревора Боулса, инспектора Кита Элиса, инспектора Энди Килла, констебля Дэвида Роуленза. Спасибо. Кэти Перкин, Джилл Педерсон, Оливеру Лейси и Сюзанне херд из отдела внешних связей полиции Сассекса, С поиском информации помогали Гэри Бэйнс из Форта Шорхэм, Пол Барбар, Бен Беннетт, Уильям Бленч, Алан Боуз, Эшли Карр, Крис Кэн, Крис Диплок, Доктор Питер Дин, Шон Диткот, Росс Данктон, Энвер Годанк, Джиллиан Гриффин, Клэр Хорн, Хейден Келли, Рейчер Кенчингтон, Иоанн и Джорджи Маклейн, Эйдриан морис Миллиман и Светлана Нела филнан Ник и Эмма Оливер Тейлор, Рэй Пекхэм, Майк Сенсум из Брайтфар, Пиротехникс, Денис Сазонов, Ричард Скэрит, Мишель Уэпсдейл, генеральный директор Брайтонского ипподрома Сэм Уиндридж, Эми Вудард. Немало людей трудятся над редактированием, продвижением и, и продажей книги, и каждый из них играет важную роль. Мои чудесные агенты – Изобель Диксон, Джулиан Фридман, Конрад Уильямс, Джеймс Пьюзи, эмануэла Аначоум, Хэти Груневальд и вся команда из агентства Блейк Фридман, мой невероятно терпеливый и всегда готовый помочь редактор Уэйн Брукс, Мой прекрасный наставник и друг Джефф дафилд и все сотрудники издательства Пан Макмиллан, Сара Аратун, Джонатан Аткинс, Анна Бонд, Джереми Треватон, Стюарт Дуайер, Клэр Эванс, Люси Хайнс, Дэниел Дженкинс, Нил Лэнг, Сара Ллойд, Натали Маккорт, Алекс Сондерс, Джейд Толли и Шарлотта Уильямс. Мой редактор Сьюзен Опи, мои пресс-агенты Тони Маликен, Софи Ренсом и Элис Гири. Благодарю Брук О'Доннелл и всех сотрудников Трафальгархаус США, а также Елену Стоукс, Таню Фарл и Тайлан Сальвати из Вундеркинд и всех из команды Джеймса Стейтсайда. Мне очень повезло с командой поддержки которая помогает привести рукопись в нужный вид еще до того, как она попадает к агентам и издателям. Мой восхитительный личный ассистент Линда Бакли справляется с кучей проблем, сохраняя при этом спокойствие. Спасибо моему бухгалтеру Саре Мидл, Даниэле Браун за круглосуточную помощь в социальных сетях и группе первоочередных редакторов, чьи советы важны для меня хэнкнкок сьюзен энсел хелен шансстон мартину и джейн Диплок. придать книге нынешнюю форму и сдать ее почти вовремя не удалось бы без постоянного надзора бывшего детектива старшего суперинтенданта дэвида гейлора который стал прообразом роя грейса он подгоняет меня с работой и вносит большой вклад в романы я Глубоко ему благодарен. Предпоследнее и огромное спасибо моей жене Ларе за ее бесконечное терпение, мудрость, энергию и энтузиазм, а также за то, что всегда умеет поднять мне настроение. И, наконец, спасибо нашим прелестным собакам, глядя на которых нельзя не улыбнуться, Оскару, Спуки и Уолли, Прогулка с ними в любую погоду помогает проветрить голову. Благодарю всех моих читателей. Ваши электронные письма, твиты, сообщения в Фейсбуке, Инстаграме, в блогах и комментарии на Ютьюбе не перестают меня радовать. Пишите, я всегда с удовольствием их прочитаю. Питер Джеймс. Контакт собака. PeterJames.com www.peterjames.com www.peterjames.com то. youtube www.facebook.com слэш петер джеймс рой грейс www.instagram.com Slash Peter James Sack Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз Февраль 2019 года Звукорежиссер Ирина Воробьева Читал Михаил Росляков